Послушай слов Хайяма Про самый верный путь. Наруж посты, молитву, Зато хоть чем-нибудь Ты помоги другому, Будь плох он, будь он пьян. Пей сам, грабь по дорогам, Но только добрым будь.